Глава четвертая. Лисья нора. Удивительно, но придуманные ужасы неплохо отвлекают от настоящих. Дэвид Моррелл. Ребята в полном составе ждали их почти в условленном месте. Улицы во всех направлениях от того самого высокого дома были заставлены другими, более низкими постройками неизвестного назначения, но явно не частными. Некоторые закрывались глухими заборами и имели внутренние дворы. Когда Мария на пару с зэком наконец набрела на место рандеву, то не найдя своих, они принялись наворачивать круги, обходя башенное здание. Заглядывая в заросли кустарников и в другие возможные укрытия, разговаривали шепотом. Да и кто бы решился в такой ситуации разговаривать громко, кричать «Ау, ребята, мы здесь!» Это было бы явно дурной затеей. Пришла идея немного поморгать фонарем с разных сторон дома. И едва идея была воплощена в жизнь, группа нашлась. Нашлась за одним из таких зазаборенных невысоких зданий, Некто, наблюдавший за ними, сидя на дереве, завидел мигание светодиодного луча, подал им такой же сигнал. Это был Родион. Он перелез через забор и отпер ворота изнутри, впустив Саяну, Антона и малыша Айтала. А потом влез настоявший во дворе пожилой дуб и принялся ждать остальных. Оказалось, что ребятам тоже пришлось изрядно поплутать по этим улицам, пока они, неся в одеяле поломанную Саяну, Сумели, наконец, обнаружить искомое место. Спрятаться там, однако, было некуда. И, ожидая более чем возможную погоню, было принято решение укрыться во дворе одного из этих офисных домов. Да, это был офис. Точнее, что-то вроде маленького частного бизнеса по разработке программного обеспечения для разных компаний и фирм. Чем именно занималась контора, Мария так и не поняла. Да и было ей похер, если честно. Назначение этого кооперативчика определил Антон, который задрот. Это по его части. Потому, наверное, это так его интересовало. А Марии было по барабану. Марии сейчас вообще все было по барабану. Ее изрядно потряхивало, тошнило, и от этого плохо соображала голова. Нужна была серьезная порция алкоголя и продолжительный отдых. Но она понимала, что такового не предвидится и от этого скверного осознания становилось еще хуже. Кроме всего прочего, нужно было что-то решать. Ждать или выбираться самим. Если ждать, то как потом перехватить ребят? Ведь они вернутся прямо в ловушку. А если уходить и ожидать их у выезда из города, то как туда перенести Саяну? Путь-то не близкий. Да что Саяна? Ребенок у них на руках. Да и не один еще. Зарут по пути, и конец им всем. Вадик, конечно, молодец, но он тоже еще мелкий совсем, а об и говорить нечего. Он прямо сейчас может начать плакать. И что спрашивается с ним делать, под землю его закапывать? Маша прикрыла глаза и, опершись спиной о бетонный забор, устало сползла вниз. Сидя на пятой точке на сырой траве, неухоженным, заросшим газоном, рошей во дворе конторы, думать стало немного легче. Защитные брюки, благо непромокаемые, задница только холодно. Рядом суетились ребята. Усадили Саяну с малышом под деревьями и Вадика там же примостили. Катерина чего-то колдовала около сумки с малышом. Успокаивала, наверное. Баир бродил по территории, светя фонарем в окна, заглядывал в них, щурясь. Подергал жалюзи гаража. Заперто, конечно же. Проникнуть в дом без шума, очевидно, не удастся. И это удручало. На улице было довольно прохладно. Они-то уж как-нибудь потерпят. Снаряжение у всех взрослых позволяло провести на улице не один день. Под ведь все заточено. Но вот усугублять состояние Саяны возлежанием на холодной земле, пожалуй, не стоит. Да и дети вряд ли будут за длительные прогулки на свежем воздухе. Ведь в гардеробе дома с оружием их размеров, конечно же, не было. И потому Айтал, завернутый в одеяло, лежал в спортивной сумке, А Вадик был одет в свои детские штаны, обычные летние ботинки и легкую ветровку. Оба в любой момент были готовы закатить истерику. Вариант выбираться из города самим и ждать парней у выезда отпадает определенно. И не только по причине нетранспортабельной супруги бизнесмена и крикливых детей, но и вообще. По прибытии Валерий и Олег не обнаружат их в убежище. Если, дай бог, останутся в живых, точно не поедут сразу к выезду. Будут искать. Глупо, конечно, ибо где искать? Но они будут. В этом почему-то Мария была уверена. Валера не бросит ее, а Олег не бросит своих жену и сына. Они не найдут их в магазине, при этом парни прекрасно знают, что у Саяны серьезный перелом ноги, а значит, далеко она не уйдет даже с чьей-то помощью. При этом, если есть хоть какая-то вероятность, что они выжили, их будут искать. Во всяком случае, прочешут хотя бы эту улицу, наверное. Всегда есть это, наверное. Смогут ли они войти в магазин, обыскать его и потом выйти живыми и невредимыми? И не бегом выбежать, а именно выйти. Потому как если за ними увяжется погоня, то и о поисках никакой речи быть не может. А кто им даст возможность обыскать дом? Трупы посчитать, осмотреть всех, чтобы понять, кого не хватает. Кто из убежища смог спастись? Мария покачала головой. «Нет». Если зараженные так и останутся в универмаге, войти туда, может быть, и удастся, а вот выйти без крови уже точно нет. В это время к девушке подошел Баир. «Чего носом мотаешь?» И, не дождавшись ответа, продолжил, бухнувшись рядом с ней на землю. «Короче, глухо все. По-тихому не войти. Все проверил. Можно, конечно, гараж попробовать взломать, но, боюсь, громко получится. Еще вариант — стекло по-мышиному разбить. Есть способы тихонечко». Если бы на отшибе дом стоял, так бы и сделали, но в таком плотном скоплении я бы не рискнул. Что думать будем? Другие, может, проверим. Нам крыша над головой, как воздух, нужна. Сама понимаешь. Дети, вон и это, за кивком указал на Саяну. А мне, чтобы проникнуть внутрь, много не надо. Форточка приоткрытая, даже на втором этаже подойдет. Или в окна не такие новые стеклопакеты, а старые, на штапиках, те, что пластилином на зиму замазывали. Встречаются еще такие, я тебе говорю. — Да. Мария покосилась в ту сторону. — Ты прав. Поищем, конечно. Только не очень далеко от универмага давай. — Хочешь здесь мужиков подождать? — зек посмотрел на нее испытующе. Не пойдем к выезду? — Куда мы пойдем с коллегой и двумя детьми, Баир? — Ну, так я для этого ищу, укрытие нормальное. Немного нервно принялся пояснять зэк. «Думал, девку с малыми оставить здесь до поры, а самим на выезд мужиков перехватывать. Они ведь в магазин сперва, а там твари, смекнут что к чему и двинут из города. Можно было бы их возле универмага покараулить, но ты не забывай, что и нас наверняка эти твари ищут. Думаю, нас там быстрее перехватят». И, разведя руками, заключил. «Как-то так. Не поедут они на выезд без нас». Они, когда в магазин войдут, там могут половину парней оставить, да и хвост за ними увяжется. — Да чего ты взяла, что они заходить туда станут? — недоумевал зэк. — Мы веревки сокон висеть оставили. На хоздворе следы взлома, серка повалена, решетки оторваны и тому подобное. Понятно же, что мутанты внутри. Что они, не понимают, чем это грозит? — Баир! — Маша терпеливо вздохнула. — За мной и за ней? — она указала в сторону Саяны. Они войдут куда угодно, даже если это будет жопа сатаны. И потом, не найдя нас там, они наверняка пойдут нас искать, живыми или мертвыми. Нам их здесь где-то нужно перехватывать до того, как они к универмагу подъедут». Повисла тишина. Зек думал. «Хорошо», — спустя несколько секунд кивнул он. «Я тебя понял. Раз ты в них так уверена, давай попробуем здесь их поймать. Тогда нам нужно поискать укромное место около дороги со стороны запада». Оттуда приедут, если с промбазы. Вот только там до ближайших домов метров двести. Трасса стоит на отшибе, негде укрыться. Не знаю даже, как это провернуть. Ползком туда добраться, долежать там, не отсвечивать, пока машина не появится. Только так, если... Давай сначала найдем, где устроить укрытие для детей и саяны. Мария поднялась, медленно разминая спину. Парней надо тоже к этому делу привлечь. А Катюха здесь пусть останется, присмотрит. Потом им все расскажем и вместе крепко подумаем. Неначе как четверть часа Марии пришлось рысью бегать по близлежащим улицам, подслеповато выискивая те самые описанные Баиром критерии, которым должно соответствовать новое временное убежище. Увидеть приоткрытую форточку в предрассветных сумерках еще как-то было бы возможно. Но вот определить штапики на окнах вместо резинового демпфера пока что удавалось только на ощупь. Причем открытых окон ей так и не встретилось ни на первых, ни на вторых, ни на третьих этажах. Беспечных людей, стало быть, в этом районе не водилось. Сей неприятный факт подтверждался и закрытыми дверями тамбуров, и внушительными замками над дворовых воротах. И даже уличных сараев в этой стороне города как будто бы не было. Все наглухо закрыто и безнадежно. Поняв, что в заданном квадрате она уже оббегала все, что можно, Мария решила вернуться обратно где ее уже ожидали Баир и Родион, поиски которых увенчались куда большим успехом. Открытую форточку отыскал Радик, едва отойдя от двора, в котором они прятались на сто метров. Это был небольшой двухэтажный домик из бруса, уже изрядно потемневшего и полопавшегося из-за перепадов температур и бесконечных якутских осадков. Владельцы особняка так и не удосужились хоть чем-то отделать местами уже начавший подгнивать фасад. Кое-где виднелись волосатые мочала пакли, торчавшие из щелей, по-видимому, появившихся здесь уже после того, как здание начало ветшать. Несмотря на все вышеперечисленное, дом вовсе не выглядел старым, скорее неухоженным, будто бы некто, едва заселившись в новое здание, вскоре был вынужден надолго покинуть его, приезжая изредка, используя как и неотделанный сруб в качестве дачи. Форточка на первом этаже, однако, действительно была открыта, что могло наталкивать на выводы о присутствии в нем хозяев. Однако, как бы ребята ни пытались без лишнего шума привлечь внимание жильцов, никто так и не отозвался. Попытка проникнуть в дом через дверь успехом тоже не увенчалась, и на стук никто не явился. Впрочем, ожидаемо. Мария, во всяком случае, шла сюда, уже заряженная мыслями, что кому-то придется влезть в окошко и отперить входную дверь. На это дело подрядился Баир. Когда еще к торжанина судя по уверенным отточенным движениям, явно судимого за воровство, шустро протиснулась внутрь особняка, Мария передала ему ружье с напутствием осторожно, и Зэк, светя перед собой фонарем, удалился в сторону входа. Спустя непродолжительное время послышался ляск отпираемого замка. В эту минуту выжившие, все в сборе уже стояли у двери. Едва она приоткрылась, как всех, точно промозглым осенним сквозняком втянула с крыльца внутрь. Мария зажгла тактический фонарь и осветила узкую деревянную лестницу, зигзагами уходящую на второй этаж. Половицы надтужно скрипели под совокупной массой столпившихся в холле людей. Велев всем не разбредаться, блондинка дала задание Родиону и Баиру внимательно обыскать первый этаж, а сама, прихватив биолога Катю, неторопливо осматривая интерьер, стала подниматься на второй. Под потолком висела допотопная люстра. На стенах, оклеенных оцаревшими зелеными обоями, также примостились небольшие светильники с короткими веревочками-выключателями. Исполненные в антикварном решении, они, наряду с резными перилами и консервативными натюрмортами на стенах, хорошо вписывались в убранство дома. «Бабушкин ремонт», — сказал бы любой человек, оказавшийся здесь, — скажем, откликнувшись на объявление о сдаче в аренду комнаты. Мария подошла к одному из этих самых светильников и, сама не понимая зачем, потянула за веревочку вниз и обомлела, когда лампа внезапно вспыхнула желтоватым светом. От неожиданности едва не пальнула в эту лампу с перепугу. Блондинка выговорила нечто матерное и снова, ухватив за шнурок, дернула вниз, выключая. Потом повернулась и осветило бледное лицо биолога с глазами, размером каждое с куриное яйцо, таращиваяся на нее. хера себе!» — шепотом проговорила Маша. «Это как так? Свет?» — зачем-то отметила очевидная Катерина. «Ну да, он!» — с издевкой сказала Маша. «Видали?» — кивком спросила она остальных ребят, ожидающих внизу. Антона, Саяну и Марину. Вадик стоял рядом. Те закивали одновременно а Мария решила спуститься вниз и предупредить Бойера с Радиком. Да и раз пошла такая пьянка, наверное, лучше не разделяться. Хрен его знает, что здесь происходит. Здание, которое, несмотря на открытую форточку, своим безмолвием и запущенностью обманчиво казалось необитаемым, выходит, весьма даже обитаемо. Вряд ли свет тут был от сети, раз в магазине его не было. А ведь через две-три улицы находится, не так уже далеко, Десс, стало быть, Но почему так тихо? Шумоизоляция, надо сказать, в той комнате, где был расположен агрегат, очень даже качественная. Мария помнила, в каком направлении ушли парни, и потому отыскала их быстро и, приложив палец к фильтру противогаза, в упор, приблизившись к ним, оповестила об опасности. Радик почему-то сразу захотел проверить наличие электричества и, подойдя к проходу в кухню, где они, собственно, находились, едва не щелкнул выключателем. Блондинка, прочитав по движениям намерение боксера, остановила его, точно гарпия, вцепившись ему в руку. «Ты что, сдурел, что ли? Окна!» «Точно! А там, где ты нашла светильник, там их нет?» «На лестнице нет окон. И в холле тоже. Нужно форточку закрыть». «Эх, хоть бы тут мутантов не было! Не хотелось бы стрелять!» — заныло биолог. «Катя!» — укоризненный взгляд блондинки хлестнул ученого. «Давай безупадничество. У самой Маши, однако, зубы от страха стучали. Дом брусовый, даже если есть кто-то, можно и пойнуть раз другой. Это с открытыми окнами опасно, а так отобьемся, если что. Что делать будем? Послышался сиплый голос Баира. Этот, казалось, держался лучше всех. Хоть и видно, было по его сутулой, тощей, как месяц напряженной фигуре, тоже нервничает, но глаза холодные, расчетливые. Прочешем первый этаж, нервно облизав губы, сказала Мария. Если здесь все чисто, поднимемся на второй, там все осмотрим. Ну, а встретиться кто, придется повоевать немного, только очень быстро. Можно даже одновременно, если цель групповая будет. Главное, быстро, чтобы даже если в округе кто-то шляется, не смог разобрать, откуда выстрелы, а продолжительная пальба точно выведет на нас кого-нибудь. План блондинки всех в группе устроил, и ребята на цыпочках принялись осматриваться. Цыпочки отнюдь не спасали. Неудачное покрытие пола выдавало их со всеми потрохами. Можно было и так, несколько не таясь, вышагивать по комнатам с аналогичным результатом. Будь проклят тот, кто строил этот отвратительный мрачный дом. Благо, был совсем крошечным. Маленькая гостиная, массивное кожаное кресло, в которой занимали, наверное, половину ее пространства. Такая же мини-кухня. Хозяйничать в ней в комфорте мог бы разве что только один или два человека. В другой же половине дома располагалось нечто вроде гостевой спальни. Было понятно, что этой комнатой пользуются даже еще реже, чем остальной частью дома. Небольшой диван был сложен и аккуратно накрыт пушистым пледом. Напротив громоздился застекленный шкаф с широкой нишей под телевизор, которого, впрочем, здесь не было. Ребята тут же проверили этот шкаф, не забыв заглянуть и в санузел, находившийся тут же. Здесь у Марии предательски затряслись руки. Фонарный луч уперся в цветастую занавеску для душа, испачканную в чем то подозрительно напоминающим кровь. Не прячется ли кто за ней? Но ну, нет, обошлось. В этот момент, в абсолютной тишине полностью деревянного дома, из его дальней стороны сверху послышался протяжный скрип. Ребята замерли, застыли на месте, словно все играли «Море волнуется раз». Этот самый скрип как раз и был командой «Замри». Странный скрип, одиночный. Абсолютно не разобрать по его характеру, что именно могло быть источником. Половица скрипнула от тучного вроде Петра Валентиновича человека, который, к примеру, поднялся с кровати, или скрипнула дверь, распахнутая сквозняком, давно не видавшими смазки петлями. Маша вспомнила внезапно, что при осмотре дома не было найдено более ни одного раскрытого окна, кроме того, через которое они вошли и которое уже минут пять как заперто. Чердак. Вдруг пришло воспаленный ум. И верно. Чердачный люк, к примеру, мог быть вполне открыт, и ветер, скажем, через камин, если таковой имеется на втором этаже, мог гульнуть по дому, потревожив старую дверь. Хотелось в это верить. Верить, что сквозняк, а не кто-то это сделал. Простояв, замерев с минуту, ребята покинули спальню и снова вернулись в холл. Их встретила прижимающая к себе детей Саяна и обезумевшими, совершенно ошалевшими глазами смотревшая на них. В руках у супруги бизнесмена был пистолет. И по одному взгляду на нее было понятно, что девушка готова была применить его в любую секунду. Мария приблизилась к ней вплотную, не отводя взгляда от лестницы, и вопросительно кивнула. — Там не то воет, не то стонет кто-то, — зашипела Саяна, неопределенно указав Макаровым куда-то наверх и влево. «Воет?» — переспросила блондинка. «Ну да, типа как плачет, что ли. Женщина, взрослая, судя по голосу. Сейчас затихла совсем, но пока вы там были, я тут чуть кучу не наложила». Остальные стояли рядом и все слышали, потому объяснять ничего было не нужно. Кинули только друг другу по-дебильному, по-голливудски, и стали медленно подниматься по лестнице. Мария шла первая. Кралась как кошка, легкая и мелкая. Сперва поднялась сама на площадку между этажами и заняла позицию рядом со светильником, водя Бенелли из стороны в сторону с закрепленным на стволе фонарем. Потом также на цыпочках пошла биолог. Но едва она добралась до середины, как справа донеслись эти звуки всхлипывания. Мария жестом остановила Катерину, но та не послушалась, поднялась на площадку и присела с другой стороны в темном углу. Звуки тем временем продолжались. Тихие такие. Жалобные, и будто бы издалека. Стало понятно, что комната, из которой слышался женский плач, находилась где-то за поворотом. Девушки освещали небольшую лестничную площадку второго этажа, огороженную тонкими резными перилами. Вместо холла здесь была стена с двумя по обе стороны дверьми, одна раскрытая настежь. Из нее зиял прямоугольный силуэт слабого утреннего света. Он проникал лучами сквозь ненасти пасмурного дня, и через окна понемногу заполнял дом, и второй, лишь слегка при открытой двери, также брежело серым. Еще по обе стороны площадки имелись два ответвления, левое, зияющее чернотой и пустотой, и правое, такое же непроглядное, из которого и доносились едва слышимые стоны. С левой стороны, между коридором и перилами, на стене, висело довольно большое, метров полтора, антикварное зеркало. Свет фонарей девушек ударялся в него, отскакивая и падая то на пол, то на стены. От этого вокруг становилось немного светлее, и можно было рассмотреть больше деталей. Сейчас, впрочем, всем было не до деталей. Мария, подумав, решила, что плача женщина сама производит много шума, и едва ли ей слышатся тихие скрипы их легкой поступи. Этот дряхлый дом того и гляди сам развалится, он скрипит и хлопает дверьми и скрежещет всеми своими соединениями, а по весне или осени, когда земля начинает гулять под воздействием перепадов температур, все эти звуки наверняка становятся и того громче. Нужно подойти очень тихо и пристрелить эту тварь. Похоже, что она здесь всего одна. А вдруг это и не тварь вовсе. Вдруг задала себе девушка закономерный вопрос И действительно? Чего человеку и поплакать в своем доме нельзя? Они тут себе напридумывали всякого. Хорошо бы, чтобы так все было. Тогда и стрелять ни в кого не нужно будет». «Дай-то бог», — подумала девушка и, вздохнув глубоко, поставила ногу на первую ступеньку, затем на вторую и на третью. А потом в ужасе слетела обратно, забившись в угол, ибо звуки, которые издавала безутешно рыдающая, стали приближаться. Хриплым оханьем и стоном прибавилось бухание тяжелых шагов. Каждый отдавался глухим эхом от стен с угрожающей нарастающей вибрацией. Блондинка лихорадочно потушила фонарь и, несколько раз, сжав пятерню в кулак, приказала фармацету сделать то же самое. Остальные поняли сами, погружая нижнюю часть дома, а также площадку между этажами в кромешный мрак». И когда в темном проеме, освещенный бледным утренним светом, возник силуэт пожилой дамы, все сидели тихо, точно полевые мыши под снегом, почуяв над собой внимательно подслушивающую их лесу. То, что предстало глазам девушки, заставило их брезгливо скривиться и затаить дыхание. Грузная, даже гипертрофированная, огромная, с крайне пухшим лицом пожилая женщина была совершенно голой. И от этого зрелища некрепкий организм могло запросто вывернуть наизнанку. Невообразимых размеров грудь двумя серыми сморщенными бурдюками висела вместе с безобразным животом и боками, словно у отъевшейся до безобразия гусеницы. Точно такое же зрелище представляли и несимметричные сарделины вместо рук и ног. Она совсем не помещалась в довольно широкий проем и оттого стояла в нем почти боком. Лицо! Пожалуй, это сложно было так назвать. Было ощущение, что этим лицом разворошили осиное гнездо, предварительно вылив на него ведро кипятка. Растрепанные редкие волосы, точно пакля, которые конопатили щели в этом скверном доме в разные стороны, торчали из покрытой вспухшими венами головы. Женщина плакала, то и дело вытирая обрамленные синими ореолами глаза, и качалась будто держать свое необъятное туловище в вертикальном положении ей удавалось большим трудом -ар! нечеловеческим голосом будто осы покусавшие ее добрались даже до языка внезапно позвала она Ареста -ар! Ареста -ар! Ареста -ар! Ареста -ар! и снова завыла качаясь и держась за голову обеими руками и девушка едва не ахнула когда разглядела у нее еще одну пару ручек маленькими недоразвитыми конечностями, болтающейся на жирных боках. Теперь, когда мутировавшая практически полностью вышла на свет, Марии удавалось рассмотреть все больше деталей, и ее мелко затрясло от липкого холодного ужаса, когда взгляд выхватил из темноты странно вытянутые пальцы с длинными загнутыми внутрь когтями. Девушка сидела в темноте, в непросматриваемом углу, прямо напротив лестницы. И до ватных, непослушных ног боялась, что женщина начнет спускаться вниз, тогда придется в нее стрелять и тут же убегать в сторону, иначе если этот локомотив покатится вниз, то раздавит девушку как таракана и размажет по стене. Отчего-то вспомнилось детство, когда мальчишки развлекались таким странным и довольно жестоким образом. Они ловили лемингов в полях и, кладя их на камень, наступали на них, давя ботинком. Из-за такого у грызуна, из заднего прохода, вылетали все внутренности. Дети бывают очень жестокими. Мария сейчас чувствовала себя тем самым лемингом, без минуты раздавленным таким же зверским способом. Зачем ты так со мной? Убрав руки от лица, вдруг тихо выдало чудовище, и тотчас умолкнув, жутко замерла. И больше ничего не происходило. Лиса будто бы слушала, не копошатся ли под снегом мыши. Мария почувствовала свое сердце где-то в горле. Оно отдавало в висках быстрым буханием, и казалось, что женщина тоже его слышит. Она то закрывала глаза, поворачиваясь к ним ухом, то открывала. И хмуро всматривалась в темноту, скали открытый рот. Однажды она задвигала челюстью в разные стороны, пару раз клацнув ими, как психопатка, готовая разразиться припадком. Вскоре она снова повернулась к ним ухом. Но на этот раз что-то другое привлекло ее внимание. Взгляд ее упал на зеркало. И тут же, с подобием заинтересованности на распухшем лице, дама направилась к нему. Было жутко и дико наблюдать, как человекоподобное существо, вес которого абсолютно точно перевалил за 300 килограмм, пересекает пространство в восемь метров со скоростью медведя, нападающего на жертву. Это была всего одна секунда, но за эту секунду у блондинки, как, наверное, и у биолога, едва не остановило сердце. Если бы девушки увидели раньше то, что предстало перед их глазами сейчас, они бы точно не пошли на второй этаж. Маша готова была признать, что она, по большому счету, мало что видела в жизни. Но одно она могла сказать точно — Так быстро двигаться человек не может, и тем более такой человек. Гусеница тем временем, приблизившись к зеркалу на то расстояние, чтобы прямоугольник света, исходящий из приоткрытой двери, падал на нее, приняла себя рассматривать. Сперва увиденное ей как будто бы нравилось. Ее обезображенное лицо выдавало нечто, напоминающее улыбку, хотя Маша могла и ошибаться. Она крутилась, поворачивая к зеркалу то одну сторону, то другую, Затем, подойдя ближе, она снова замерла, уставившись на свое отражение. Сейчас Мария находилась позади женщины и видела ее спину и отражение. Свет теперь на нее не падал. И по темным провалам вместо глаз было не разобрать, то ли женщина смотрит на себя, то ли уже на нее, Машу. Девушка боялась даже пошевелиться. — Меня не видно, меня не видно, я невидимка, — повторяла она про себя. Нервная система кричала во весь голос, что пока не поздно, нужно броситься к двери и, захлопнув ее снаружи, бежать, сломя голову подальше от этого бульдозера. Да ей только заметить или услышать, и все, мы все трупы. Дышать медленно становилось все труднее. Переизбыток адреналина колошматил сердце в разные стороны. И такая интенсивная его работа требовала целую прорву кислорода, обеспечить которым девушка сейчас не могла никак. «Только вдохни поглубже и конец. Можно даже не бежать». Наконец женщина вышла из ступора. Она вдруг широко заулыбалась, скользила зубы своему отражению, после чего выгнулась назад и со всего маха ударилась лбом о зеркало, разбив его в дребезги. Потом она заорала во весь голос и снова с этими криками обрушилась головой от трюмо, Рысах! Что ты с сделал? Что я тебе сделал? Женщина вопила нечеловеческим голосом и билась, билась, билась о зеркало с такой чудовищной силой, что казалось, если бы вместо него стоял человек, то она бы сплющила его голову, как тыкву, а из тела сделала бы отбивною. «Зачем ты бросил меня? Зачем, грязная ты, сука? Я, Я порву тебя на куски, клянусь, мразь!» Удары становились сильнее и сильнее. Неимоверный грохот и вопли заполнили дом. Внизу, где была Саяна и другие ребята, уже плакали дети. И это означало, что пошел обратный отсчет. Жить им всем оставалось ровно столько, сколько будет длиться истерика монстра. Мария тихо встала и на ватных ногах двинулась вверх, аккуратно ступая носками по ступеням. Тело от страха не слушалось, отзываясь на команды с запозданием. Охваченное паникой сознание выдавало всего два варианта действий. Первый, в котором они все вместе ломятся опрометью на улицу, получив небольшую фору, пока существо разберется, что к чему. Но в этом варианте есть и обратная сторона медали. Тварь непременно кинется за ними в погоню, и при ее скорости может статься даже догонит. Во всяком случае, не сильно отстанет. И тогда, во избежании близкого контакта, чреватого заражением, придется стрелять на улице. А дальше так себе расклад. Потому первый вариант отваливался сам собой. И оставался только второй, который давал определенный шанс на выживание. Нужно постараться убить тварь прямо здесь, или она убьет их. Мария очень рассчитывала, что биолог не находится сейчас в обмороке. В этой темноте ее совсем не было видно. Ступень за ступенью. Осторожно, тихо. Женщина орала отчаянно, пытаясь пробить дыру в стене. Осколки разбитого зеркала падали на пол, соскакивая с этажа, и по ступеням сыпались вниз. Все это сопровождалось таким шумом, за которым машины шаги были подобны хлопкам в ладоши на фоне грохочущих гаубиц. Она поднялась практически полностью, и когда оказалась прямо за женщиной, с ужасом осознала, что тварь будто почуяла ее. И грузное безобразное туловище уже поворачивается в ее сторону, сутулившись, словно защищая свою голову. Мария набрала воздух в легкие, чтобы не отвлекаться на дыхание. Потом скинула ружье и стала один за одним выпускать свинцовые заряды в раздувшееся безобразное туловище мутанта. Патроны, заряженные в ее ружье, предназначались для охоты на кабана». И, наблюдая за тем, что крупная тяжелая картечь может делать с человеческой плотью с близкого расстояния, Мария обезумела. Целые куски плоти кровавым ореолом улетали на стену. Но, невзирая на свинцовый ураганный поток, женщина вдруг сделала рывок вперед, выставив свои когтистые длинные руки в попытках достать блондинку, находящуюся в каких-то двух шагах. Мария попятилась назад, в ужасе затмурившись. Спина сразу же уперлась в стену. Бабахнула слева. Катерина, наконец, проснулась. Заряд кучно угодил, влоснящийся жиром бок, и монстр отвлекся на нового противника, что дало Маше возможность прицелиться мутанту в лицо. И она выстрелила. И промазала! Женщина в последний момент убрала голову из-под огня, защитившись рукой. Но разогнанный до околозвуковых скоростей металл все же выдрал из нее добрый кусок — После чего снова включилась Катерина, саданув твари куда-то в район живота. И только сейчас мутант, наконец, сделал попытку уйти из-под обстрела, неуклюже толкнув свою необъятную тушу в боковое ответвление за зеркалом. И там грохнулась всей своей массой на пол, получив новый заряд в спину от блондинки. Дернув на в ее. Мария сделала пару шагов за уже делающим попытку встать монстром, выцеливая голову и услышать сухой щелчок заставивший ее мгновенно вспотеть. В пылу боя она даже не считала патроны. «Добить! Сейчас же добить! Пока не очухалась! Быстрее!» Набросившись на свой патронтаж дрожащими пальцами, девушка едва выхватила красный бочонок, как снова грохнула сбоку, и в этот момент свинцовая смерть пронеслась у самой ноги Марии. Косяк, находящийся в полуметре от нее, взорвался щепой. Это заставило блондинку шарахнуться в сторону, упав на задницу. Патрон выпал из рук, ошалевший от неожиданности блондинки, кувырком летел с этажа. Это была Катерина. Она уже почти поднялась и пальнула с лестницы. Чуть-чуть не задев, за ней поднимался Баир. — Стреляй! — заорала не своим голосом Маша, пальцем указывая на отползающую вглубь коридора женщину. — Убей ее! Быстрее! И уголовник выстрелил. Один раз издали, попав куда-то в бедро, и, подойдя ближе, с упора, дважды спустил крючок. Наступила звенящая тишина. Причем звенела люто в обоих ушах, да так, что сводила челюсть. Ошарашенная блондинка, так и пребывающая на пятой точке, помотала головой, пытаясь привести себя в норму. — Такое для перепонок бесследно не пройдет, — отрешено подумала она. На стрельбах все больше в наушниках. Девушка видела, как Баир... Брезгливо пнул тетку, пытаясь развернуть ее туловище на спину, но тщетно, куда там этому задохлику? Тут трактор нужен. Женщина подергивала ногой, но это было уже все. Трупный спазм. Виновато крадучись, к Марии подошла биолог и легонько тронула за плечо. Я не зацепила тебя? дрожащим голосом спросила она. Ты что, дура, что ли? вдруг взорвалась блондинка. Ты меня чуть не грохнула. Прости, Маша! «Я перепугалась. Я не хотела, ты же знаешь. Перепугалась. Я тебя как напугаю сейчас!» Впервые Мария сняла противогаз не для того, чтобы попить, а чтобы достать из разгрузки платок и вытереть зудящее от долгого пребывания в маске глаза лицо. В ноздри с мрадом смеси пота, крови и какой-то тухлятины, и девушка тут же пожалела, что это сделала. Наскоро обтерев лицо, она натянула защиту и потянула руки к биологу. «Помоги встать!» Белок помогла. Приведя себя в вертикальное положение, Мария повернулась к Зеку. «Баир?» «Готово!» Со смешком отозвался он, фонариком освещая труп. «Вот это порося!» «Давайте к окнам. Смотрим внимательно. Как пить дать кто-то, припрется на шум. Постреляли мы здесь на славу. Думаешь, здесь больше никого нет?» Белок явно была близка к тремору. Вибрировала она не по-детски. «Это ерунда», — подумала Маша. «Через минут пять, наверное, алкоголь давать нужно будет. Да она и сама бы сейчас. Водки!» «В доме-то? Да уж объявились бы, наверное!» — разведя руками, ответила блондинка. «Вряд ли бы отсиживались, пока их подружку со всех стволов отоваривают. Хотя ты, конечно, права. Нужно все осмотреть. А то кто их знает, этих тварей? Вон, какие бывают! Жуть, конечно!» «Меня что-то подташнивает», — произнес подошедший к ним Родион. Одной рукой он придерживал маску-респиратор, — видимо, на случай, если станет совсем худо, вовремя сорвать ее. «Блин, нахер я к ней подошел?» «Да уж, зрелище такое себе!» — хохотнул зэк. «Никто не хочет посмотреть!» «Я уже все видела», — мотнула головой Маша. «Близи прям, мне хватило». «А, -а я бы глянула!» К всеобщей неожиданности выдала биолог. «Вау!» — Мария посмотрела на нее. «А, ну да, тебе-то надо бы, наверное. Давай тогда к окнам сперва». Если все тихо, дом остальной обшарим, а потом уже смотри, сколько влезет. Только осторожно, сама понимаешь, зараза все-таки. И успокойся. Мария обняла ее за плечи. Тебя трясет, как каштанку на помойке. Это да, согласилась Катерина. Трясет еще, как и тебя, и меня. кивнула блондинка и, открыв дверь, повела Катерину в светлую комнату, где возле окон уже стояли остальные ребята, напряженно всматриваясь в непроглядный... «Густой туман». Валерий зевал. Зевота с некоторых пор стала ему постоянной спутницей. Раньше с горем пополам удавалось ее блокировать. Кен стискивал зубы, как только испытывал непреодолимый позыв зевнуть, потому как слишком частое и столь широкое открывание рта запросто могло привести к судороге в шее. Он уже испытывал ее неоднократно. После такого неудачного зевка приходилось интенсивно разминать скованные болью мышцы под челюстью чаще одну мышцу, правую или левую. Это было весьма неприятно. Где-то он однажды читал, что на самом деле зевота – это не что иное, как реакция организма на перегрев мозга. Человек широко открывает рот и втягивает воздух, который в той или иной степени ниже температуры его тела. Тем самым стенки неба, вся слизистая носоглотки, охлаждаются намного быстрее, передавая температуру мозгу. Ребята даже подтвердили свою гипотезу экспериментально. Выглядело это примерно так. Какому-то количеству человек в лаборатории около суток не давали спать. К концу эксперимента, соответственно, они начинали зевать, и тогда ученые давали им пакеты со льдом, которые испытуемые должны были прикладывать к своей голове, поочередно охлаждая все части черепа. Лоб, верхний теменной отдел, височные части и затылок. Но лучше, наверное, охлаждается теменной отдел. Там кость в своде черепа, она пористая, как шоколадка-виспа, и потому должна хорошо передавать прохладу. Самое удивительное во всем этом, что испытуемые действительно переставали зевать. И даже сон на некоторое время отступал. Само собой, что охлаждать мозг таким образом непрерывно никак нельзя. Мозг – очень важный орган и очень уязвимый. Гайморит, менингит, атит. Невралдия лицевого и тройничного нерва – вот далеко не полный список заболеваний, которые можно получить, если слишком долго подвергать свою голову низким температурам. Потому эксперимент приостанавливали на некоторое время, за которое мозг испытуемых успевал остыть. Потом они снова начинали зевать, и манипуляции с пакетами льда повторялись, и, надо сказать, успешно. За этими мыслями Валерий понял, что начал клевать носом. Бороться со сном стало намного сложнее, когда он разрешил своему организму присесть. Едва спина почувствовала опору, как зевота и слепающиеся глаза тут же принялись атаковать его с удвоенной силой. Едва не завалившись на бок, Кен заставил себя подняться и пройтись по цеху. Олег спал. Ремонт фуры, к сожалению, обещал затянуться аж до утра. Васька долго объяснял Валерию, что именно там сломано, и почему это так затратно по времени. Но ватная голова уставшего, изможденного нервными перегрузками человека, отказывалась вникать в дебри нюансов механики. Оставалось только довериться мужикам и ждать результата. Тем более, что аргументы для этого цеховики придавили веские. «Если мы не хотим, чтобы машина стала колом где-то в скоплении зараженных, — говорил Андреевич, то рекомендую не торопиться». А еще, исходя из ваших слов, они и в салон запросто запрыгнуть могут. Так что не лишним будет и окна чем-то защитить. Поговорив с Олегом, решили это время провести с пользой. А именно поспать. По очереди. Сначала здоровяк, а потом Валерий. Васька что-то матерное бурчал себе под нос, ковыряясь рожковым ключом в ходовой МАЗа. После того, как Андреич дал ему маленькую из-под детского питания баночку со спиртом, Механик стал чувствовать себя заметно лучше и принялся за работу с энтузиазмом фанатика. Сам же Андреич восседал рядом, смехом подбадривая его праздными разговорами, иногда вставая с раскладного кресла, берясь за переноску, если у Васьки возникала необходимость в дополнительном освещении или нужно было что-то поддержать. Работяги, на удивление, вполне охотно восприняли предложение напарников присоединиться к группе выживших даже несмотря на скверное начало их знакомства. Механик никак не выказывал обиду на напарников, хоть и причиной тому наверняка было легкое опьянение. Но андреевич вообще был сразу настроен дружелюбно и наверняка провел с Василием разъяснительную беседу, убедив его в том, что большая группа выживающих совместными усилиями имеет на это больше шансов, чем их скромный дуэт. И правильно. О будущем думать надо — Сейчас лучше всем вместе держаться. «Ну что, как дела у нас?» Подойдя к мужикам, осведомился Кен. «Дела!» Вздохнув и небрежно отбросив ключ на коврик, выдохнул Васька и стал тщательно вытирать промасленные руки ветошью. «Нормально у нас дела. Хотелось бы лучше, конечно, но меня радует, что хотя бы не я один сегодня работать буду». он добавил, глядя на Андреевича. А стыдно стало почему-то Валерию. И действительно, пыхтит Василий тут один, Мучается. Они с Олегом, правда, сами предлагали любую помощь, кроме квалифицированной. Но механик сказал, что никакой помощи ему не нужно. Подержать, подать, что надо будет, позовет. А так над душой стоять не стоит. «Ну, так ты скажи, что делать?» — развел руки в стороны Валерий. «Я ж запросто помочь». «Тут, боюсь, Валер, ты не помощник», — подходя к своей баночке с прозрачной жидкостью, сказал Василий. «Тут спец нужен. Давай, Андреич, заводи свою шарманку». — Мне детальку выточить надо. Сейчас скажу размеры. — Ну вот, — жалобно протянул Андреич, неохотно поднимая свой идеально круглый мамон, после чего стал скручивать переноску и понес ее в ту часть цеха, где располагались станки. Свет он также забрал с собой, и Валерию пришлось задержаться рядом с Васькой, светя ему фонариком, пока механик разводил себе стопку. Приняв свою бодрящую дозу и занюхав все это дело ломтиком вареной колбасы, он молча поманил Кена за собой, и они направились к Андреичу, который уже повесил светильник над каким-то внушительным агрегатом и подключал его в розетку. «О, токарный станок?» — догадался Валерий. «Да!» — кинул Андреич. «На 220. Хозяин больно экономный. Есть у нас и другие, более мощные, но запускаем редко». — Этого китайца вполне хватает, чтобы изготовить пару-другую деталей в день. Давай, показывай, что там тебе надо выпилить. Механик принялся что-то рисовать на бумажке карандашом, объясняя Андреичу параметры необходимой детали. А Валерий вдруг осознал, что у них имеется токарь. И что немаловажно, токарный станок, работающий от обычной резетки на 220. Глушитель сразу пришло на ум. На токарном станке, наверное, можно выточить некоторое подобие ПБС, даже если и не совсем фабричное изделие, но хотя бы относительно снизить шум от их карабинов. Это уже будет огромный плюс. Ведь огнестрельного оружия у них все равно, что нет. То есть оно как бы есть, но воспользоваться им на улице или в помещении с открытыми окнами себе дороже. А простенький глушитель весьма даже очень улучшит их положение. Вопрос касательно этого он тут же задал новоявленному токарю. Нет ли возможности изготовить таковой, пусть даже примитивный? «Фантазер! Ты меня называла!» Тут же весело пропил он, устанавливая заготовку в патрон. «До фига делов?» — расстроившись, спросил Кен. «Ну, как сказать?» Андреич закончил подготовительную работу и нажал кнопку пуска. Станок негромко загудел, набирая обороты. Свет от переноски же наоборот — Заметно потускнел, а дизель-генератор стал работать импульсивно и прерывисто. По невозмутимому виду работяг Валерий понял, что ничего плохого не происходит. Василий тем временем продолжал, существенно повысив голос, стараясь перекричать гул, производимый двумя работающими агрегатами. Олег, потревоженный этими звуками, приподнялся на свое месте и, повертев хрюшкой противогазы по сторонам, успокоился, снова устроившись на боку. — Оно не то чтобы дофига делов. Чертежи нужны, — бухтел Андреич. Причем желательно именно на твой калибр. Тут же не просто какой-нибудь механизм передачи вращательного движения. ни втулка там и не шестерня. Тут давление, понимаешь, нагрев. Для таких изделий расчеты нужно делать. Но я имею кое-какое представление об устройстве ПБС, — решил блеснуть познаниями Валерий. — Кое-какое представление и я имею, — остудил его токарь. Но тебе нужно кустарное говно на пять выстрелов, незначительное снижающее шум. Или серьезная вещь, надежная, гарантирующая, что у тебя не разорвет ствол, или на бок по резьбе этот глушак не съедет. «Ну, второй хотелось бы», — обескураженно ответил Валерий. «Тогда чертеж давай, с расчетами, со всеми делами», — заявил Андреич. «Я не физик и не инженер, и ответственность за качество такого изделия на себя не возьму» без серьезных вычислений, не зная даже наименований материалов. Сталь хоть какая. Марка. «Да их из всего, в общем-то, делают», — задумавшись, проговорил Кен. «Из легких сплавов, в основном из алюминия или титана, из композитов всяких. Но это все больше для снижения веса. У нас таких требований нет. Мне, если честно, вообще без разницы, сколько он будет весить. Главное, чтобы снизил звук от выстрела. Хоть и железной болванки его вытащи». Вообще, их даже из масляных фильтров делают, только ненадолго хватает. Нутрианка там же, мембрана легкая, газы горячие, и давление ее разрывают и перемешивают. Зато как пламегаситель работает отлично, но тоже недолго, правда». «Ну вот, фильтров у нас завались», — махнул рукой в сторону склада Андреич. «Бери хоть все. Резьбу только на ствол леркой нарезать или переходник наварить. Сейчас закончу и посмотрим диаметр. Может, даже попробуем доработать» чтобы так быстро не разваливался и шум чуть сильнее давил. А как будем уезжать, погрузим с собой станок. Он, конечно, будь здоров весит, но в вчетвером, думаю, сдюжим. Лебедка, если что, поднимем в кузов, а дальше пердячим паром его в конец фуры утараканим, закрепим на стяжные ремни. Не улетит, думаю. И материала немного загрузим. А как на долгий лагерь встанем, так и покумекаем что-то поэффективнее масляного фильтра твоего». Валерий ждал, когда Андреевич освободится, чуть ли не в припрыжку. Даже сон куда-то делся, уступив место интересу и нетерпению. Пока мужики возились, он даже рации на зарядку поставил. Слушать эфир пока не стал. Наконец Илья, так собственно звали Андреича, потушил станок и отдал механику его деталь. После чего сходил на склад и принес несколько масляных фильтров разных размеров. Решив, что чем больше, тем лучше... Остановились на продолговатой мановской болванке, внутрь которой вставили дополнительную трубку с самодельными щелевыми рассеивателями, тем самым немного снизив воздействие пороховых газов на мембрану фильтра. Это должно было продлить жизнь глушителю и, наверное, усилить подавление шума. Долго обсуждали, как именно расположить рассеиватели внутри трубки, какого диаметра сверлить отверстие и как потом все это дело надежно закрепить на столе карабина. С уверенностью говорить о каких-либо достижениях можно было лишь после испытаний. Без них в любом случае не обойтись. Испытывать глушак, очимелые ручки, непосредственно в деле, то есть в контакте с зараженными, затея, прямо скажем, так себе. И Валерий решил, что нигде иначе, как здесь, они эти испытания провести не смогут. Цех большой, полностью сэндвич-панелей, у которых вообще отличные показатели шумоизоляции. Недаром из них строятся фабрики, заводы и всевозможные цеха, деятельность которых напрямую связана с изрядным шумом. К тому же в цеху имелось складское помещение, стены которого были изготовлены из тех же материалов, так что изоляция внутри изоляции получается. Пятидесятый раз, уточнил у Андреевича, Не разорвет ли у него ствол, Валерий, хоть и неудовлетворенный, неуверенным бухтением токаря, вроде «Да все чики-пуки будет! Прочность ствола выше, чем у фильтра, не ссы!» и кен хоть и ссал, но решился. Сходили, предупредили Ваську, что сейчас будет бабах. Тот, зная, над чем уже битый час кропят мужики, кивнул, мол, понял, дескать. Ружье потяжелело. Баланс весьма ощутимо сместился в конец ствола. Но он вообще был согласен и на стальной цилиндр, потому Валерий не думал жаловаться. Но ну, если их изобретение оправдает надежды, на него возложенные, Кен готов был на руках Андреича носить. Валерий, светя фонариком, вошел в просторное помещение склада. Илья был за ним. Он закрыл здоровенную дверь на массивный стальной засов, после чего проследовал к одному из стеллажей, расположенных вдоль стен, и стащил с него мешок с цементом. Установив его в трех метрах от Валерия, он, пятясь, отошел от него, не иначе, как метров на пять-шесть. Затем, махнув рукой, молвил «Херач!», и Валерий, направив ствол на цель, тщательно зажмурившись, утопил спуск. Карабин выплюнул свинцовый заряд с таким звуком, словно кто-то ударил деревянной пустотелой палкой по бетону. Скорость пули, даже существенно сниженная глушителем, Прошила насквозь мешок с цементом, и с его бетонный пол, свизгом улетела в сторону стеллажей, угодив не то в одну из коробок, не то в пыльную стопку ветоши. «Простояние до цели близкое», — бросил Андрей Чукен. «Маловато одного мешка». «Что, еще разок?» — спросил токарь, уже снимающий со стеллажа второй мешок. «Хочешь испытать, насколько хватит ресурса?» «Ага, шум-то давит хорошо вроде бы. По ушам не сильно бьет даже в замкнутом помещении». Хороший результат, но нужно понимать, на что рассчитывать. Давай, проверяй. Только прекращаем испытания, как только заметим, что звук существенно усилился. Даже стены этого цеха не заглушат полностью выстрел из карабина. Нам проблемы не нужны. Говоря это, Илья вернулся к стеллажу и притащил еще мешок. На всякий пожарный. После чего Валерий продолжил и с приятным результатом. Убедившись, что пули больше не вылетают с обратной стороны цели, он начал стрелять уже без пауз. И вскоре затвор требовательно лязгнул, вставая на задержку, предлагая Валерию сменить магазин на полный. Что Валерий не приминул сделать. Однако спустя еще пять выстрелов шум никак не усиливался. Стало ясно, что испытание может продолжаться долго, и во избежании перерасхода боезапаса Кен вынужден был это дело прекратить. Все-таки не так уже много у них патронов с собой. Надо экономить. Жаль, конечно, что не удалось выяснить, насколько выстрелов хватает их самоделки. Не на много надо полагать, но хоть на полтора десятка. Кен сам видел, что похожие самоделки изготавливали с ресурсом и в 80 выстрелов, а кто-то говорил, что удавалось сделать на все 100-150. И все это на базе обычного масляного фильтра. Само собой, что такие изделия уже на фабрике делали, и внутрянка там была куда более продуманная и надежная но даже то, что у них получилось за какие-то пару часов, весьма недурно. А как приземляться где-нибудь надолго, так придумает что-то получше. Непременно. Станок есть, да и токарь не дурак. — Надо еще пару штук, Илья! — довольно крякнул Валерий. — Отличная штука. Ну, сейчас займемся. Из этого выкрутим готовый рассеиватель, заодно поглядим, как там мембрана поживает. А новый быстро сделаем. Опытный образец уже есть. Олега, буди, он мне поможет, а сам спать пока давай. Потом Васька закончит, будем думать, как кузов Мазу обезопасить. Обезопасить кузов — это уже была идея фикс из постапокалиптических фильмов и романов. Много времени на это, впрочем, тратить тоже бы не хотелось. Однако присобачить некое подобие от на переднюю часть фуры и сварными решетками, коих тут имелось в достатке, закрыть все окна обоих автомобилей было необходимо. Как бы им не хотелось сэкономить время, но выходило все же так, что проторчать им здесь придется до сумерек. Практика настойчиво демонстрировала им всю опасность спешки во всей красе. Теперь нужно продумывать все. Даже такая элементарная вещь, как сон, им действительно был крайне необходим. Отсутствие хотя бы непродолжительного отдыха может сыграть очень злую шутку. Это рассеянное внимание и дефицит сил для активной деятельности. Больше Валерию рисковать не хотелось. Хватило и особняка с опасными хозяевами, людоедами, и каменных джунглей, где канули в небытие все, кроме него с Олегом, ребята. Выжил ли хоть кто-то из них? Смог ли сам выйти обратно к магазину? Очень хотелось в это верить. Очень, но почему-то не верилось. Растолкать бизнесмена получилось быстро. Коротко, введя здоровяка в курс, Валерий объяснил ему, что нужно делать, и Олег, обрадовавшись новостям, поспешил на помощь токарю. «Олег!» крикнул ему Валерий, вдруг вспомнив кое-что. «Из рюкзака достань рации, кинь на зарядку, потом послушаем эфир». «Точно!» Кинул здоровяк и ушел. А сам Кен даже не понял, как потерял сознание. Организм послал его в глубокий нокаут, как только его тело приняло горизонтальное положение. Удивительно, но на шум никто не явился. Ребята довольно долго бегали по дому, подходя к окнам то в одной его стороне, то в другой. Но на улице не было ни души. Это казалось странным. Мария допускала, что мутантов в этой местности могло быть очень мало. Они просто такие неудачники, что вошли именно в тот дом, где прятался единственный в округе. Или брусовый дом с обычными окнами обладал такими высокими звукоизоляционными свойствами, что их никто не услышал. Как бы там ни было, это не могло не радовать. Опасность миновала. Радовало еще один момент. В доме по таким же необъяснимым причинам был свет. Они поискали бойлерную, определенно хорошо изолированную, потому как даже намека на работу дизеля не было слышно. И, собственно, нашли. Однако никакого источника питания, к своему удивлению, там не обнаружили. Газовый котел и насос здесь был. Но вот дизель... Даже предприняли вылазку на улицу, рассчитывая найти его там. Девушка помнила, что на небольшом их участке стояли еще какие-то постройки, гараж вроде бы и что-то похожее на сарай отдельно от дома. Гараж, к примеру, для дизельной в самый раз. Вот только если они и не услышали бы его сразу, как только к дому подошли, сейчас делают очень тихие агрегаты, то выхло бы увидели точно. Хотя Маша допускала, что в потемках и дым вполне мог затеряться. Проверить стоило, хотя бы ради интереса. Убедившись, что никакой опасности на улице нет, девушка с Баиром обошла участок, после чего пришли к удивительному выводу. Никакой домашней электростанции в особняке нет. Что могло говорить лишь об одном. В городе появился свет. Не везде очевидно, но здесь он определенно был, и надо полагать, от сети. Это было интересно. Большая часть города запитывалась от якутской ГРЭС. Выходит, кто-то оставался на станции, и даже в таком бардаке смог восстановить электроснабжение. «Военные?» — задала резонный вопрос Мария, когда они все вместе сидели на втором этаже и обсуждали новость. «Все возможно!» — согласился Баир. «А что? Объект повышенной значимости. Военные первым делом такое под контроль берут. Энергия — это жизнь. Между прочим, ГРЭС у нас в городе не одна». Есть и другая. Совсем недавно введена в эксплуатацию. Году в 2017, кажется. Так что все закономерно. Какую-то из этих станций, а то и обе, точно должны были восстановить. Я просто не думал, что это так быстро произойдет. Рации. Маша подскочила, как ужаленная. Антон, тащи сумки. Нужно поставить на зарядку. Валера взял с собой тоже. Может, свяжемся с ним. Он-то наверняка найдет, где зарядить. Хоть бы и в машине. О! — «И эфир можно послушать», — заинтересованно добавил Баир. Мария поставила все радиостанции, которые у них были, на всякий случай. «Будут пользоваться одной, а если разрядиться, другую возьмут». Девушка очень надеялась, что удастся связаться с Кеном. Она знала канал, на котором он будет. А связи они условились еще в магазине, когда собирали вещи. Это избавит от необходимости перехватывать группу поиска около магазина. Парни будут предупреждены об опасности и не станут их там искать. Как было бы хорошо. Она и так уже натерпелась на жизнь вперед. Больше приключений не хотелось. Провизия вот только пропала вся. И люди. Мария погрустнела, вдруг вспомнив о своем провале. Валера, наверное, расстроится. А Василий, как прикажете ему в глаза теперь смотреть? Что говорить? Простите, они сами хотели там остаться? Они идиоты! Я не виновата в том, что вы женились на идиотке и породили на свет идиотку. Гены, знаете ли, такое дело. Они там где-то в каком-то из офисов закрылись. Возможно, они даже живы. Идите же спасать их. Вдруг они еще не выпрыгнули из окон. Вдруг мутанты решили их не трогать, испугались картонной офисной двери, за которой они спрятались. Мария обхватила голову руками. Ох, как же тяжело жить. Хорошо хоть Серегина девушка в адеквате. Тоже, впрочем, сидит, ногти грызет. Боится, что ненаглядного своего не увидит больше. И есть отчего. Ситуация у них у всех скверная. А учитывая то, во что превращаются люди, даже весьма скверная. Кстати, о мутантах. Надо бы пойти посмотреть, как там биолог. А вот интересное что-то расскажет. Блондинке Катерина нравилась. Она умная, интеллигентная. Несмотря на патологическую боязнь всего вокруг, показала себя хорошо. В опасный момент спину прикроет. Правда, она чуть не убила ее сегодня, из чего блондинка сделала вывод, что надо бы поосторожней, когда за этой самой спиной, которую прикрывать надо, биолог находится. Но с кем не бывает. Все ведь хорошо закончилось. Мария была готова ее за это простить. Чуть позже, завтра, наверное. Мысли эти праздные вертелись в светловолосой голове Маши, пока она направлялась в коридор на втором этаже. К трупу мутировавшей женщины, рассчитывая там найти медика Катю и нашла. «Ну, что скажешь?» — подойдя к ней и свети фонариком растекшееся по полу туловища, спросила блондинка, и тут же почувствовала желудок у себя в горле. Зрелище было отвратительным. Катерина сидела на корточках, склонившись над телом, то и дело тыкая в разные его части длинной деревянной тростью, по-видимому принадлежавшей раньше хозяйке. «Ну...» — задачно протянула она, «даже не знаю. Догадки разве что. Вот, смотри. Подожди». Мария остановила ее рукой. «Я сейчас блевану». «А ну иди, вот туда, в комнату, там никого». Мария сама уже бежала в эту комнату и едва успела сдернуть маску, как ее вывернула желчью. Она откашлялась, сплюнула, глотнула пропитанного потом и кровью сырого воздуха и снова исторгла содержимое желудка наружу. «Маш!» — донесся из коридора голос медика. «Я в порядке». Девушка торопливо достала платок и, стараясь не дышать носом, вытерла рот. Потом натянула противогаз и, пошатываясь, вышла из комнаты. «Теперь давай», — продышавшись, бросила она. «Уверена? Да, я так коротко буду поглядывать, а ты рассказывай». «Хорошо. Вот, смотри. У нее тут, как ты уже смогла заметить, изменения некоторые». Катерина подцепила недоразвитую ручку на туловище трупа. Мария посмотрела на это и отвернулась тут же, с трудом сдерживая ротные позывы. Причина этому была вовсе не ручка. Такими мелочами ее не проймешь. Весь внешний вид женщины был омерзительный до отвращения. Мутировавшая лежала на спине. Кому интересно, удалось ее перевернуть. Она занимала весь коридор в ширину, и, пожалуй, была бы еще больше. Но жирные бока уперлись в стены. Сорванное картечью мяса лохмотьями свисало с живота, груди и головы. Даже ребра наружу торчали. Смотреть на такое больше секунды блондинке было нереально сложно, и она искренне удивлялась выдержке биолога, у которой, казалось, даже энтузиазм прослеживался. «Должно быть, медик — это тоже диагноз психический». «Ну, увидела», — коротко ответила Маша. «Она с ними не родилась», — проговорила Катерина, затем умолкла на несколько секунд. Копошилась там что-то, Мария не поворачивалась. «Прикинь?» «Прикидываю». «То есть они у нее выросли совсем недавно». Я бы даже сказала, что они еще не доросли. Кожа розовая совсем и тонкая. Ручки эти, скорее всего, больше должны быть, возможно, такого же размера, как и ее руки. И руки, кстати, посмотри. А я видела. Видела? Они длиннее, чем у обычного человека. Это неспроста. У нее предплечье и плечевая кость значительно удлинились, а также кисти и пальцы. Ногти выросли. И не простые, я тебе доложу, а как камень твердые. На них нечто вроде эмали образовываться начало. Ну и зубы. Судя по тому, что сохранилось после выстрела, могу сказать, что тут тоже мутации прослеживаются. Рисы спереди на месте еще хоть и шатаются. А вот клыки выпали, и в лунке уже совсем нечеловеческий зуб торчит. Ухо вот острое, как у эльфа. «Оу, как у эльфа? Супер! Может, пойдем там в комнате поговорим, а то мне нехорошо что-то...» «Да, сейчас. Я уже, в общем, все осмотрела». Внутрь не полезу без лаборатории. Вот. Да, не надо, — согласилась блондинка, собираясь уже уходить. Я тебя там подожду. Нет, не уходи. Есть еще кое-что. Катерина завозилась фонарем, переключая режимы. Очень интересная штука, — бормотала она. Как здесь это включается? Забыла. А, вот. Ее фонарь вспыхнул фиолетовым цветом. Это был дорогой тактический фонарь, настраиваемый на любой спектр и частоту. Для чего медик изменил освещение на такое, блондинка не понимала, но догадывалась. Должно быть только в этом спектре заметны какие-нибудь детали в кишках этого монстра. Марию от этой догадки пробрала зноб и бросила в дрожь. Не дай бог там слезняки какие-нибудь окажутся или другие букашки. Психику Марии тогда придется долго лечить. «Кать, давай ты мне лучше потом расскажешь об этом», — решительно попросила она, но Катерина была непреклонна. «Да стой ты!» «Просто взгляни коротко. Офигеешь! Да я уже! Посмотри, сказала!» В этот момент фармацевт поднесла фонарь к туловищу мутанта и направила фиолетовый луч на обезображенные внутренности. Сперва Мария ничего особенного не заметила, лишь тошнотворно лоснящаяся потроха будто стали блестеть еще сильнее. «Еще раз», — проговорила медик, поняв, что Мария упустила момент и убрала фонарь в сторону. «Смотри внимательно!» Она вновь направила фонарь на то же место, и блондинка чуть не ахнула. Внутренности едва уловимо двигались, как бы поджались, норовя спрятаться поглубже. Мария в ужасе отступила назад с расширенными от узумления и омерзения глазами. «Что это еще за дерьмо?» — брезгливо выговорила она, рефлекторно сжав дробовик. «Это сокращение мышечных волокон из-за воздействия ультрафиолетовых лучей», — доложила биолог. Реакция на внешний раздражитель. Не поняла. Блондинка пребывала в некотором ошеломлении. Вид движущихся к кишок вряд ли оставит равнодушным даже крепкого мужика. И потому Маша не сразу смогла усвоить слова ученого. Им не нравится свет? «Умница», — похвалила ее Катерина, подняв указательный палец вверх. «Непростой, разумеется, свет. От обычной комнатной лампочки им ничего не будет. Концентрированный синий, красный или ультрафиолетовый диапазон». Фитосвет, например, для выращивания растений. Причем реакция на отдельно синий или красный почти незаметна. А вот ультрафиолет вызывает уже вполне очевидное сокращение тканей. И реакция наиболее заметна в тех местах, где сильнее всего наблюдаются мутации. То есть где-то ее вообще не видно. А вот, к примеру, на этих отростках она посветила лучом на безобразную ручку твари. И та дернулась так, что Маша шарахнулась назад, едва не нажав на спуск. «Да еб твою мать, Катя!» — не своим голосом заорала она. «Да спокойно! Чего ты так нервничаешь? Ничего! Все, заканчивай тут! Я тебя в комнате жду!» Белок вошла в зал спустя десять минут. Мария ждала ее возле окна, сидя в кресле, и молча наблюдала, пока девушка снимет перчатки, упаковал их в полиэтиленовый пакет и вылит на себя литр антисептика. Закончив, Катерина подошла к окну, устало бухнулась в кресло напротив и, не дожидаясь вопроса, выдала. «Я не... Я не знаю, что это. Такого в природе не существует. Если даже предположить, что этот вирус долго-предолго в какой-то секретной лаборатории модифицировали, это все равно невозможно силами нашей науки. За день-два такие изменения — это совсем против правил. Абсолютно невозможно, понимаешь? — Не понимаю, — честно ответила девушка. — Что именно невозможно? «Ну как тебе объяснить?» — задумалась фармацевт. «Время. Вот ты же в зал ходишь, сколько ты такую задницу отращивала? Ну, она не такая уж и большая у меня», — заскромничала блондинка. «А так со школьных лет. Вали болта, потом фитнес. Вот, годы тренировок. Ходишь системно, приседаешь. Технику еще надо знать, правильно все сделать, чтобы выросло больше и только там, где надо. А теперь представь себе, что ты начала употреблять стероиды, Пусть даже комплексно, вместе с гормоном роста. Дело ведь быстрее тогда пойдет, да? Ну да, но все равно не настолько быстро. Скажем, то, что ты накачивала 3-4 года, при системном употреблении спортивной фармакологии можно за полгода сделать. То есть ты вырастешь себе мясо даже больше, чем есть сейчас. Катерина смерила мелкую фигурку блондинки и добавила, жестикулируя. Ну, в разы больше. При этом ты целый букет побочек получишь. В гормональном плане сбои самое непредсказуемое. Меняется голос, грубеет, увеличиваются надбровные дуги, растет нос, кадык. Это все помимо мышц. Словом, начнешь развиваться по мужскому генотипу. И это даже не через полгода начнет происходить, а через год-два. При этом Шварценеггером тебе не стать никогда. Генетика не разрешит. Это понятно? Маша закивала энергично, показывая, что биолог доводит информацию очень даже популярно а то на противогазе это не написано. «А все это к тому, — продолжала Катерина, — что мышцы организм выращивает значительно быстрее, чем более твердые ткани, связки, хрящи и кости. Для последних требуются годы. Чтобы атлет смог взять огромный вес и при этом ничего себе не повредить, должны годы пройти. И это при наличии обильной фармподдержки. И просто тон белка, углеводов и всяких вспомогательных веществ, вроде аминокислот». «Я тебе их даже перечислять не буду. Геконы – это ящерицы такие, которые хвост отбрасывают, если опасность. Знаешь?» «Да, знаю», — кинула Маша. «Так вот, новый хвост они себе за месяц выращивают. И это самый быстрый результат среди ящериц. Есть еще животинка такая интересная, аксолотль. По сути, это промежуточная разновидность амбистом, личиночная ее стадия, если точнее. Кого? Ну, короче, типа ящерицы. Штука такая, только водоплавающая». Выражаясь научным языком, это неотинические личинки амбистом. Неотения — это такая особенность организма детенышей, когда они уже на этой стадии развития являются полностью половозрелыми и могут размножаться. Ого, круть! Блондинка подалась вперед, с интересом слушая биолога, хоть и не все понимала. Да, это удивительная фигня, мечтательно произнесла Катерина. Но это далеко не главное. В общем, эта амфибия обитает преимущественно в воде. Вылупляется из икринки и какое-то время спокойненько себе живет, растет, размножается, питается мясом, а на хищник, креветками всякими. А потом, если возникает необходимость, в случае засухи, к примеру, если в организме хватает гормона тиреоидина может выбраться на сушу и превратиться в амбистому. За неделю или две у нее развиваются легкие, постепенно отваливаются жабры и формируются более сильные мышцы. Веки вырастают, становится грубее кожа, вместо плавника появляется гребень. И вот эта зверушка уже питается лягушками и мелко рыбой. Но на такое преобразование уходят месяцы, — она подчеркнула, — месяцы. А это мадам, — Катерина мотнула головой в сторону коридора, — за пару дней себе две ручки вырастила, с костяшками, хрящами и мышцами. И это ресурсами собственного организма, попрошу заметить, а главное — Ее генетика это разрешила. Зубы, когти. Врубаешься? Я уж не говорю, что такого не бывает в принципе. На стадии формирования плода, да, такое случается. Хвост там, лишние пальцы. Врожденные патологии, конечностей, их называют. Это происходит, когда плод в утробе матери развивается в условиях генетического сбоя. Но чтобы вот так запросто у человека вдруг из ниоткуда две ручки нарисовались... У меня, конечно, квалификация невысокая, но я тебе ручаюсь... «Не бывает такого!» Катерина замолчала. «И что все это значит?» спросила Мария, растерянно выждав небольшую паузу. «Это значит... Это значит, что зараза, попавшая в ее организм, меняет генетический код, закладывает в организм свою программу развития, программирует ДНК на ускоренные метаморфозы. И я думаю, что это еще очень индивидуальный вопрос. То есть каждый будет мутировать по-своему?» «Быстро схватываешь, да. Не факт еще, но, думаю, да». Снова повисло молчание. Мария обдумывала. «Интересно, это что же получается?» Раньше она как-то не застряла внимание на такой интенсивной мутации, да и настолько изменившихся людей им видеть до сего момента не приходилось. Может, потом, чуть позже, она наверняка и сама бы об этом задумалась. Сейчас как-то не до того было. Стресс, схватки с зараженными... Голова постоянно занята вопросами первичной важности — выживанием. Но теперь, когда Катерина все ей разжевала и в рот положила... А ведь действительно, такие метаморфозы и за такое время... Почему мы не заразились? Мария сознательно выделила «мы», чтобы не отдаляться от биолога и других ребят, которые противогазы и респираторы увидели, только когда они в магазине появились. Ее интересовало, почему не заразились они... Ведь многие имели несчастье даже близко контактировать с инфицированными. Как такое получилось? Не знаю Маша. Скорее всего, заразились. Просто в нас мало этой дряни попало. Может, иммунитет сдюжил. А может, в недостаточном объеме болезнь и не опасно. Исследования нужны. И желательно кто-то КВАЛИФИЦИРОВАНИЕ меня. Я тебе сейчас ничего конкретного сказать не могу. Кстати, противогазы вот эти от вирусов не защитят. Разве что сдержат какой-то процент аэрозольных частиц. А вот взвесь в воздухе такие фильтры уже вряд ли остановят. Противовирусные фильтры имеют серую полосу маркировки. У них третий уровень защиты. Но даже они не дают стопроцентной гарантии, что ты не заразишься. Только скафандр и замкнутый цикл дыхания. И вирус обязательно нужно с этого скафандра потом смыть специальными растворами, когда ты его снимать будешь, иначе зараза попадет на кожу, а потом в организм. — Это что получается? — озадаченно произнесла блондинка. Толку от наших масок никакого? Да нет, почему же? Помотала головой медик. Есть толк, только не драконовский. Наши фильтры предназначены для сдерживания пыли, возможно, каких-то газов. Частицы крупные, если даже их будет много, такой фильтр должен обезопасить владельца. А вот вирусы... Катерина задумалась. Ты вообще много о них знаешь? Мария помотала головой. Вирусы. Они настолько мелкие, что их нельзя даже увидеть отдельно. Все фотографии бактериофагов – это всего лишь вымышленные художественные изображения. Как они должны выглядеть в теории? А то, что ученые видят в электронном микроскопе – это смесь частиц клеток, предположительно зараженных вирусом. Используя ионный микроскоп, можно увидеть чуть больше, но тоже не ахти какое разрешение. Это как атом. В учебниках нарисована модель атома водорода. К примеру, мы знаем, что у него один протон, вокруг которого вертится один электрон – Но его никогда никто не видел, и там ничего не вертится. Он вообще не так выглядит, а, скорее всего, не выглядит вовсе. Это квантовая механика, которая вообще пониманию и осмыслению человеческим мозгом пока недоступна. Мы не можем увидеть атом, потому что он в тысячи раз меньше длины волны света. Конечно, вирусы сильно отличаются друг от друга в размерах. Есть много разновидностей величиной с клетку или даже с бактерию. А кто-то думает, что некоторые из них могут быть такими мелкими, что мы ничем никогда их не увидим. По сути, это ведь просто капсула с ДНК или РНК. Врубаешься?» Биолог устал, откинулась в кресле. «Врубаюсь», — немного помедливо ответила Мария, хоть и, признаться честно, далеко не во она врубалась. «Короче, если это действительно вирус, то он в любом случае уже в нас», — резюмировала Катерина. Блондинке стало очень неуютно от этой новости. Но допытывать ученого она больше не рискнула. Будет возможность хоть как-то изучить эту проблему, тогда и будет спрашивать. А сейчас забивать тебе голову, почему у них до сих пор ничего лишнего не отросло, и они вообще живы и здоровы. Нет никакого смысла. Ну что ж, приедет Валера, и будем искать лабораторию. На узкую его на твой этот центр. Чего там? ДНК, который занимается клонированием. Центр молекулярной палеонтологии, — монотонно выдала Катя. Вот на него. Мне самой так интересно, хочется туда попасть. Да, там клево. Было бы здорово, если бы кто-нибудь из персонала там находился. В день моего посещения там читали лекции научные сотрудники этого центра, ученые со всего мира. Они там живут и работают. Пришлось еще немного подождать, пока радио не зарядится полностью. Наконец Мария услышала тихий писк, индикатор аккумулятора подмигнул зеленым. Девушка сняла рацию и вернулась обратно в кресло, усевшись по-турецки. Инструкцию по эксплуатации блондинка помнила очень слабо. Все, кто покупал радиосвязь у них в магазине, обычно сами все знали, и ничего объяснять было не нужно. А если и были у покупателей вопросы таким товаром, Мария обычно звала Валерия, и дальше работал он. Однако он настоял, чтобы девушка хотя бы имела общее представление на уровне пользователя, как что включается, на какие каналы можно, на какие нельзя, сканирование эфира и тому подобное. Маша изучила видеоролики, посмотрела, почитала мануалы, показала Кену, что ликбез произведен, и забыла все сразу же, как только начальство успокоилось. Потому теперь уставшая голова блондинки рылась в пыльных задворках памяти, где хранился весь этот хлам, который мог бы пригодиться разве что при разгадывании кроссвордов. Например... Она очень хорошо помнила заклинание из Гарри Поттера. «Левитация», или «Которая пирает двери», например. «Аллахомора», — зачем-то вслух произнесла она. При этом для чего и такие узконаправленные знания, блондинка объяснить себе затруднялась. Чтобы полезное запомнилось, а ее голова только хламом всяким забита. Иногда память озаряла о грызком воспоминаний по делу, но каким-то неполным файлом, поврежденным. Дело шло туго. Пришлось доставать мануал». Подошел Зек, тоже, как оказалось, мало что понимающий в радиотехнике. Но с умным видом, хмурясь, начал вчитываться в брошюру. Мария бубнила что-то себе под нос, тыкая наугад кнопки. Наконец нашла ручной ввод частоты. По памяти вбила цифры, зажала тангенту, поднесла микрофон к губам. — Валера, это Маша, ты здесь? в эфире мила метель что то булькало иногда слышались мерные удары пощелкивания валера это мария ответь он точно на этом канале с сомнением наблюдая за действиями блондинки спросил баир да это точно кинула девушка еще несколько раз повторила запрос безрезультатно покрутив еще частоты послушала эфир Те же, не обещающие ничего грандиозного звуки: пустой эфир с завыванием в юге и разные бухающие постукивания, одно из которых выделялось мерной, точно выверенной частотой. На морзянку эти странные буханья были не похожи, но явно не относились к каким-то природным явлениям. Слабое потрескивающее гудение с периодичностью примерно один удар в секунду, волнообразно, убедившись что этот сигнал есть на всех диапазонах, Мария вернулась на канал с Валерием. — Дальности, возможно, не хватает, — сказала Мария, утешаясь. — Может, кто-то давит связь. Сигнал какой-то непонятный везде. — Думаешь, глушат? — спросил Баир. В руке у него была другая рация, настроенная на тот же канал. Связь между ними была отличная. — Все возможно. Посмотри в мануал. Найди там режим СМС. Раз не получается связаться, отправим им весточку. Может, так получится. Через десять минут они разобрались, как перевести рацию в режим набора текста. Мария долго колебалась, не знала, что написать. Как сообщить, что все выжившие, которые были в магазине, мертвы теперь? Что за провизией туда лучше не заезжать? Предупредить об опасности нужно обязательно. Сказать, что с ней все хорошо, что с женой Олега и их сыном тоже, а вот их больше нет. Как сказать такое? Они там рискуют жизнями, ищут решение, как всем спастись, а тут такие новости. А как не сказать? Девушка писала, потом удаляла и снова писала. Меняла предложения местами, изменяла последовательность слов, пока текст не стал лаконичным и по-военному пресным. Словно сжатый доклад, без подробностей и лишних эмоций. Более развернуто хотелось написать только об их нынешнем местонахождении, но получилось не развернуто. Перечислила всех, кто остался в живых. Рассказала про встречу с очень сильно изменившимся мутантом. И все, пожалуй. Мария перечитала еще раз готовое сообщение и нажала «Отправить». Рация завибрировала динамиком, выстреливая письмо в эфир. И все. Больше Мария ничего сделать не могла. Оставалось только ждать. Скорее всего, придется все-таки их перехватывать. Они могут уже быть здесь. Не получилось зарядить связь, да и всего делов. Полезут сейчас в магазин. Они все тут сидят. Нужно было что-то делать. Она и так уже наломала дров. Девушка встала и нетерпеливо прошлась по комнате. «Чего ты?» — спросила, заметив ее метание биолог. «Нужно выдвигаться к магазину», — ответила блондинка, роясь в сумке. «Так мы их запросто потерять можем». «Хорошо. Давай я с тобой». Катерина засобиралась. «Да, Баир. Погнали тоже с нами. Остальные тут». Она, наконец, отыскала в сумке гарнитуру. Надев ее, блондинка отдала одну рацию зеку, еще одну оставила ребятам, наказав ничего на ней не крутить. Но за дверь выйти не успела. Динамик. Коротко писнув в ухе, рация слабо завибрировала. И когда девушка сняла ее с нагрудного кармана, посмотрев на дисплей, тот горел синим, а посередине экрана завис закрытый конверт с надписью «Входящее сообщение». Седьмая. Путь не близкий. Геннадий Хромал. Все, что у парней было с собой из медицины, это лишь бинты в ограниченных количествах и бутылка дорогой водки. Нашлось немного йода в офисной аптечке. Водкой, как могли, обработали рану, вымазали ее йодом и забинтовали. Крови почти не было, и отсутствие воспаления говорило о том, что ничего опасного со здоровьем старика пока что не происходит. Парни отделались множеством царапин, одним рассечением, ушибами и гематомами. Сереге здорово досталось деревянным бруском по голове, Кожа на затылке лопнула. Зашить бы надо. Но где же ему сейчас зашьешь? Кирилла хорошо укусили за обтянутую перчаткой кисть. И хоть мутанту так и не удалось прокусить плотную защитную ткань, ладоня пухла у Кирюхи знатно. Скорее всего, была повреждена кость. Левая рука парня теперь мало на что годилась. Но все равно, несмотря на все вышеперечисленное, сейчас понимали все, разведка местности с высоты могла даться им еще дороже. Слава богу, никто не заразился, а возможность такая была немаленькая. Покинуть офисное здание после схватки с мутантами им удалось без происшествий. Едва придя в себя, бойцы Наскара оказали друг другу первую медпомощь и, не теряя больше ни минуты, покинули опасное место. Дальше пришлось долго шагать в присядку через туманный город, но теперь они были уверены в правильности пути. Ориентиры, отмеченные с высоты, — Несмотря на плохую видимость, находились ребятами быстро, а концентрация зараженных на улицах по-прежнему была низкой. Чего не скажешь о мертвых телах. Потом, наконец, заприметили частные от одного до двух этажей домики и бросились к ним, как к спасительным рубежам. И снова ветхие, перекошенные избы поглотили их, скрывая в своих недрах уже таких привычных и относительно безопасных. Дома мелкие и высокие, стоявшие несимметрично, без какой-либо системы. Дворы ухожены и не слишком, то наискосок, то прямоугольные, то кривые, светееватыми закоулками, с теплицами, беседками и декоративными фигурками. Пустые окна с редкими домашними растениями на подоконниках смотрели угрюмо, осуждающе. Однажды, увязнув ногой в очередном огороде, земля в котором обратилась в гремучую трясину, Геннадий пытался выкарабкаться. Вдруг рассмотрел в окне недобрый, даже угрожающий взгляд. Руки сами потянулись к карабину, но он отдернул их. Никакой опасности старуха не представляла. Обычная хозяйка дома. Смотрела бабка, однако, на группу так сурово, что казалось, вот-вот бросит в них чем-то из своего окна, прогоняя незваных гостей. Или выйдет на улицу и с броню обрушится на них с поганой метлой. «Обалаумевшая дурная баба!» — зло выговорил Геннадий, так как взгляд этой злобной старухи, сморщенной, точно протянутой сквозняком мошонка, да мурашек его напугал, после чего поторопил парней побыстрее убраться с ее участка. Ей бы выйти на крыльцо, да, как и полагается бабушке божьему одуванчику, коротко просить о помощи, чтобы ее вывели в безопасное место, где хоть старость, да и смерть, в конце концов, встретить нормально можно — она глядит на них, как на врагов народа, будто они шпана дворовая, яблоки у нее воруют. А старухе, впрочем, престарелому ковбою пришлось вскоре позабыть, потому как по мере их углубления в дачное товарищество чуть ли не в каждом доме на них кто-то смотрел. Иные осторожно, сквозь тюль или шторы, другие в наглую, нисколько не таясь. И это напрягало бойцов. Кто те люди, глядящие на них, кто с опаской, кто с надеждой, а кто с неприкрытой враждебностью. Некоторые даже осмелились выйти на улицу, намереваясь, видимо, перехватить парней и расспросить. Делали останавливающие жесты, окликивали негромко, пробовали перегородить собой дорогу. На одного такого, особо ушлого, Геннадию даже пришлось наставить ружье. Мужик встал прямо на пути у группы, и когда они попытались его обойти, быстро двинулся им перерез но при виде направленного на него карабина вынужден был убраться во свояси. Лишь однажды на этой улице им случилось вступить в непродолжительный, еще менее содержательный диалог с местным жителем. С добродушным голосом мужичонка лет пятидесяти выглянул в форточку, показав лысоватую голову и растерянное лицо. — Э, парни! — робко окликнул их он. — Вы откуда такие? — Оттуда! — туманно ответил Гена, — большим пальцем указав себе за спину, после чего уже собирался двинуться дальше. «Подожди, дружище!» — остановил его лысый. «Расскажи хоть, что происходит!» «А ты, можно подумать, не в курсе!» Как-то даже невежливо отозвался ковбой. Не особо ему хотелось ввязываться непонятно с кем в разговор. Но какая польза от этого дяди, укрывшегося, как от непогоды в своем доме, и носа хотя бы и для разведки из этого дома не показывая?» «Подними задницу, да узнай. Конец света!» — лаконично ответил ему Геннадий. «Люди едят людей!» — и легким бегом двинулся дальше. Мужик попытался задержать и крикнув вслед: «Это я и так знаю! Из-за чего, скажи? Что происходит-то?» И Серега даже остановился, намереваясь ему ответить, но старик ухватил его за рукав, потянув за собою. Парень не особо сопротивлялся, но подался неохотно. Лишь потом, когда они отошли от дома на некоторое расстояние, спросил у укоризненно. «Чего не помочь-то? Спрашивает ведь просто. Что не рассказать? Люди в неведении?» «Серега, в каком неведении? Они по хатам своим сидят и даже не пробуют выбраться. Это та прослойка населения, которая самостоятельно вообще выжить не могут. На окраине города жить и не делать попыток уйти дальше». И даже не поэтому я им ничего не объясняю, а потому что в каждом дворе это сейчас объяснять придется. Я так понимаю, мутанты эту часть района не трогали. Тут очень много выживших, а у нас нет ни возможности, ни времени им всем помочь. И объяснять, как все на самом деле плохо, это порождать в них панику. А паника — дело очень хреновое и непредсказуемое. Сейчас мы для них как военные или менты, мужики с оружием, которые знают, что и как. Ты хочешь быть для них мессией? Хочешь собрать все это садовое товарищество и в землю обетованную вести, Детей их? Да они сейчас дочерей своих на тебе женить готовы. Я, если честно, вообще не верю, что они тут такие сидят и ничего не знают. Чушь же! А вот дробовик твой, патроны к нему и противогаз — это не чушь, отнюдь. Это вполне себе реальные вещи, которые могут жизнь сберечь. И многие из них за эти вещи готовы на многое. «Да и поручиться за то, что никто из них не заражен, тоже нельзя!» — неожиданно поддержал Кирюха. «Вот!» — Геннадий солидарно ткнул в него пальцем. «Да хоть сказать им, чтобы свалили из города!» — не унимался благодетель. «Предупредить, что отсидеться не удастся!» «Да они идиоты, по-твоему, что ли, серый!» Перешел на повышенное ковбой. «О, Господи! Да чего глупа молодость! Все они знают не хуже тебя! Все уже друг с другом переговорили и обсудили все!» И нам нового им точно сказать нечего. Хотят по домам своим сидеть — это их выбор. И не надо никого уговаривать. У них своя голова на плечах должна быть, а у тебя — своя. Сергей попробовал привести аргумент, что по зараженным сразу видно, что они зараженные, и что если бы здесь таковые были, то бы оно в глаза бросилось. Но ему сразу же напомнили про случай Валерия и Олега, и он, наконец, вынужден был сдаться. На этом спор был окончен и они двинулись по садовому товариществу дальше. «Ой, дурак этот Серега!» — думал Геннадий. «Вот молчал всю дорогу от универмага, да молчал бы дальше. Не, полезла из него. Мать Тереза! Всему доброму Люду-помогальник!» Он нервно отмахнулся рукой, успокаиваясь. «Ладно, старый ковбой поживет еще, а даст Бог и парней сбережет. Главное, мозги им вправлять вовремя, пока не наворотили чего. Кирюха-то думать вроде бы умеет». Так они, двигаясь огородами до дворами, вышли к шоссе. Широкая трасса отделяла СНТ от городской многоэтажной застройки. По словам апостола Сергея, обойти этот район, минуя тесную застройку многоэтажек, никак быстро не получится. Дорога эта идет прямо в этот район. А потом пересекается с другой дорогой, которая ведет уже к промбазе. Перекресток располагался прямо в центре квартала. Следовательно... Быстро добраться даже до частных коттеджей, не говоря уже о внушительном пролеске, растущем вдоль всего побережья промбазы, невозможно. И даже не в том дело, что быстро. Выбирать идти этим путем нужно было только в том случае, если они собираются распрощаться с жизнью самым страшным образом. «Единственным безопасным вариантом, — говорил Серега, — будет пройти немного вдоль дороги, пока она не повернет в город. По другую сторону у нее будет еще одно большое товарищество». Там дома такие очень прям старые. На постоянной основе там мало кто живет. не живописное место. Больше так. На лето в земле поковыряться старики приезжают. Оно идет прям в область уже. Нам нужно будет выйти к магистрали где-то в середине этого товарищества. За магистралью будут бескрайние поля с небольшими пролесками. Местность там изрядно болотистая. Особенно в это время года. Так что тяжеловато придется. Таким макаром дойдем до леса. Если держаться левой стороны... Он вскоре выведет нас к озеру. но оттуда уже и промку будет видно. Не потеряемся. Короче, ближе к ночи дойдем, думаю. Чего вы так смотрите на меня? Это безопасно хотя бы. И помедлив секунду добавил. Если лягушки, конечно, не заразились и не сидят нас, а то их там до хрена. Геннадий слушал это все с одраганием. Это ж сколько времени потеряют. И не сэкономить его никак. Потом ночь где-то пересиживать придется. Там хоть глаз выколи. Вряд ли они в такой темноте смогут что-то найти. А на рассвете выдвигаться и шерстить промку вдоль и поперек еще полдня, а то и день целый уйдет. Кирилл обрисовал свою позицию однозначно, когда повисла небольшая пауза после Серегиного монолога. «Я за безопасный секс», — поднял руку, будто голосуя он. «Так, да, время, будь здоров, потеряем, и вымотаемся сильно. Но с большой долей вероятности ни на кого не нарвемся» и без приключений к точке назначения выйдем. А в лесу и костерок развести можно в ямке, и перекусить, тушеночка есть. Нормальный план. Ты б шестой десяток разменял, я бы посмотрел на тебя. По болотам до да забора лазить, — угрюмо выдал ковбой. План у них нормальный. Да я бы рад по-другому, старина, — пожал плечами Серега. Да понял я тебя, — успокоил его Геннадий и, прихрамывая, двинулся в сторону ближайшего домика. Ворчу просто. «Что поделаешь? Пошли!»